Одному никак не справиться. Несподрочно и взяла противно. Василий Мамрин взял нож и перерезал вору ремни на ногах. Черным ходом все вышли на улицу. Какое уж утро с соколам приходилось встречать при исполнении служебных обязанностей. Но сегодня все должно было кончиться. Вор-изменник, писатель подметных писем, шел грустный все глядел по сторонам не дадет какая помощь помощи не было вон на усадьбу видите спросил иван щур и показал головою, где тут за спиной послышалось здравствуй васенька мымрин обернулся сзади подходили трое из посольского приказа в главе смсси его младшим И ты, Авдюша, здорово, сказали из за угла. Оттуда вышли еще четверо, молодые, дороже. Дело в том, что между приказом тайных дел и посольским приказом имелась давняя вражда. Когда какое-нибудь посольство отправлялось в Туреччину или в Свейскую землю или к иным немцам, к нему всегда представлялся. Тайное дело приказчик» для присмотру. Представленный должен был следить, чтобы послы не творили тайных сговоров, не бесчестили государя, не тратили зря денег и не шлялись по заморским кабакам, не прельщались ересью, не перенимали тамошних повадок и не пытались, не дай Бог, бежать». Главы приказов дияки тоже были между собой на ножах. А что, и говорить про молодежь? Вот сейчас. Молодые посальские люди шли из кружала, и очень охота было переедаться с вековечными ворогами. Давно тебе вас не видно, говорил меж тем мясив младший. И где думаю, Вася, скучно без него. Остальные окружали. евди держал пленника за ремешок и беспомощно озирался ты иди сказал мемрин по госудаюу делу идем знаем ваши дела сказал мясив авдей чугунный головушк кто то мало прошлый раз в яузе поплавал Можем еще искупать а то подого разу не мылся. посольские подьячие очень обидно смеялись но мемрин хотел убежать рукабития «На, опохмелись, сходи!» — ласково сказал он и притянул его несколько денег. Мясь возлился и смахнул деньги в пыль. «Я не под забор никакой деньги брать!» — сказал он. «Это вы с Авдюшкой на соборном крыльце найдены. Подкидыши, без рода, без племени. Вам собаки головы нанюхали!» Иван Щур заметно веселился. «Кошка вас выкормила!» Продолжал гломить смязь. От морозу в теплом назьме спасались. Я в день издюжил. Отпустил ремешок, жал его запил. Растопчу, ах, И кинулся на оскорбителя. Иван же щурбаднул Ваську в живот. Поверх еще кого-то. Юркнул за угол. И был таков... Но несчастье посольских рядом не случилось реки Яузы, куда можно было спустить Авдея. Он разом зашиб мясево, потом еще двоих. Васька с земли ухватил кого-то за ноги, и уронил, кто-то вывернул жертв из плетня. Авдей жертвь отобрал и жердью тою побил всех. Двое посольских подхватили мясиво и побежали, остальные за ними давя сорому. Но я им дала горя нам, сказал Петра голоса Да Пасхи теперь не ладится, а Пасх нынче поздняя. Он никак не мог успокоиться, колотил кулаком в заборы, круша их и ликовал. Дурак, заплакал Васька. Ворта то ушел, а где я сел под забор? Москва просыпалась, как никак. Третий Рим. И много от этого в нем народу. Водисыщи. Глава 7. Авдей Петра Госоловаго тоже был когда-то ребеночком. У него торгов.